Эпилог. А где наши дети, удивленные тишиной в доме, поинтересовался с порога берт Для чего же хотелось поскорее поделиться новостями? Но еще не время. Хвастаться он не привык, так что лучше ему знать обо всем за ужином, из выпуска новостей. В ответ Варьетта кивнула наверх, и других объяснений не понадобилось. Вот уже третий день оба пропадают на чердаке и никак не желают открывать свои маленькие секреты, как это назвала Аурика. Что ж, им с братом определенно было, что обсудить. Они и без того упустили столько лет общения. Пусть наверстывают. Берт не смог сдержать улыбки. Наконец-то все идет правильно. Впервые за долгие годы можно позабыть о постоянно преследующем чувстве вины. Больше в его доме этому нет места. Он поднялся только до середины ведущей на чердак лестницы, когда услышал голос дочери. «Думаешь, это может сработать?» Берт тихонько приоткрыл дверь, перешагнул порог, не наступая, чтобы не выдать себя скрипом. «Уверен», — подтвердил Джей. «Смотри, если блок питания сделаем в два раза мощнее, а сюда поместим преобразователь?» Прижав коленом загибающийся край, разложенного на полу листа бумаги джей нарисовал карандашом круг на что аурика отрицательно покачала головой тогда придется убрать предохранители она потянулась рукой отодвинула в сторону три лежащих на бумаге камня будет перегрев и обмотка поплавится возможно джей в задумчивости почесал подбородок теперь уже избавленный от неаккуратной щетины надо придумать как это обойти а если Только теперь дочка заметила присутствие Берта. «О, привет, пап! Как раз твой совет нужен!» ты изобретаете?» Берт подошел ближе и ясно смог различить на листе часть схемы видеотранслятора. Еще того, старого, работавшего на энергии барьера, но вот вся остальная схема была совершенно новой. «Решили, будет здорово, если люди смогут тебя не только слышать, но и видеть!» «Джей говорит, раньше такое было возможно», — объяснила Аурика, на что брат тот же поправил ее с укором. Но ну, не только же из-за этого. Зачем прибедняться? Расскажи ему». «Может, потом, когда все получится?» «Да ладно тебе. Пап, наша Аурика хочет в академию поступать с этим проектом. Если идею одобрит, будет ее дальше разрабатывать во время учебы». «А прием еще идет?» — Берт взял карандаш из руки Джея. Обвел на схеме сомнительный участок. Вот над этим надо хорошенько поработать. С рабочим проектом без испытаний примут, заверила Аурика. Так что пока успеваю. Умница. Берт потрепал дочку по затылку. Сказал бы еще много слов поддержки крутящихся в голове, тех слов, в которых его малышка определенно нуждается. Отвлек раздавшийся стук в дверь. Берт, Дэй да Джей, подскочившие словно расправленная пружина, переглянулись с одним немым вопросом. Кого это принесло? Переминающийся у входа коренастый парень не сразу решился заговорить. «Можно... М -м -м -м могу я видеть Рику?» «Это еще зачем?» Не утруждаясь попытками быть вежливым, осведомился Берт. Мгновенно одернул себя. Наверняка просто бывший одногруппник. А он уже успел себя накрутить. Пора было отвыкнуть видеть в каждом незнакомце угрозу. Мы гостей не ждали. Передайте, что Туквай хочет попросить прощения. Сам не понимаю, что на меня тогда нашло. Как будто подговорил кто-то. Любопытный способ извиниться, подошедшая Аурика сейчас казалась каменной статуэткой, без единой эмоции на лице. Зато Джей, внимательно оглядев парня, сжал кулаки. Уточнил у сестры. «Это он тебя той дрянью угостил?» Дождался ее утвердительного кивка, схватил парня за шиворот, но в последний момент остановился. Его как? Сразу с крыльца спустить? Или пускай пооправдывается сначала? Поняв, о чем речь, Берт готов был без всяких лишних разговоров вышвырнуть парня подальше, но аурик остановила обоих своих защитников тихим, я тебя внимательно слушаю. Только...» Она кивнула в сторону скамеечки во дворе. «Лучше там поговорим. С глазу на глаз». «Э, нет уж», — возмутился Джей, — «я тебя с ним не оставлю». «Мы не оставим», — поправил его Берт, полностью солидарный с сыном. «Ничего страшного, правда?» — успокоила их Аурика. «Нас из дома будет отлично видно». «Ладно». Джей пожал плечами, а потом бросил на гостя такой взгляд, что тот попятился и едва сам не свалился с крыльца. «Глаз с тебя не спущу, так и знай». Не сговариваясь, Берт с Джеем остались стоять за окном веранды, откуда происходящее было видно лучше всего. О чем шел разговор, можно было только догадываться по обрывкам фраз, которые Берт смог прочесть по губам. «На что ты рассчитываешь?» «Ни на что, мне правда жаль». «Мне тоже. О чем я только думала, когда с вами потащилась?» «Те передачи по радио многих с толку сбили, знаешь же». «Ага. Только...» Аурика ненадолго замолкла, будто не решаясь продолжить, а потом виновато улыбнулась. «Мне их даже немножко не хватает. Не знаешь, куда то ведущая пропала?» Туквай на это лишь пожал плечами. Повернулся так, что их лиц больше не было видно. Прошло уже больше получаса, прежде чем Берт не выдержал, собрался было наплевать на договоренности пойти узнать, в чем дело, но парень по имени Туквай наконец поднялся и отправился в Освояси. И что он сказал? Поинтересовался Берт, вызвав у Аурики рассеянную улыбку. «Как и обещал, просил прощения. И не волнуйтесь, правда все замечательно. Не против, если он завтра снова зайдет?» «Только если ты сама этого хочешь». Джей внимательно всмотрелся в ее глаза, а затем удовлетворенно кивнул. «Да, вроде порядок». Берджи никогда не мог отказать дочке в просьбах. И сейчас не стал. Только еще часа три присматривался к ее поведению. А не заметив ничего тревожащего, немного успокоился и решил, что пора бы сделать то, что собирался еще утром. «Не успел еще пожалеть?» — поинтересовался голос Берта из рации. «Уж кому-кому, а ему ответ должен быть отлично известен. Ты сам-то поступил бы иначе?» Кипран без проблем включился в эту игру под названием «Спроси о самом очевидном». Ответ был в том, что он шел сейчас к палате сына в клинике, а не к своему кабинету в министерстве, бывшему своему. За восемь прошедших дней... Кипран еще не успел свыкнуться с этой мыслью. Да и происходящим в министерстве пока не перестал интересоваться. Лучше скажи, что там с итогами голосования. Узнавать через посредников, как обстоят дела, к этому тоже предстоит привыкнуть. «Придется тебе потерпеть еще полчаса». Берт загадочно понизил голос. «До выпуска новостей. Не хочется портить сюрприз». «Да какой уж там сюрприз». По довольному тону Берта, и так все стало ясно. Прими мои поздравления. И не через полчаса, а прямо сейчас. Выходит, не ошибся, когда она, освободившееся после себя места, предложил кандидатуру Берта. Воспользовался лазейкой в правилах проведения выборов, допускающих участие народного представителя. Да и не мог ошибиться. Статистика, собранного аналитиками общественного мнения, говорила сама за себя. Ни у кого из министров не было против знаменитого перебежчика ни единого шанса, особенно после того выступления по радио. Одно расстраивало. Невозможность увидеть выражение лиц бывших коллег, когда выяснилось, кого придется теперь называть премьер-министром. Первым премьер-министром после падения барьера. «Не думай, что я один буду разгребать всю ту кашу, что мы заварили». В голосе Берта слышалась такая напускная строгость, что в нее ни капельки не верилось. «Мне понадобятся консультации проверенного человека. Да и твоему отделу по-прежнему нужен руководитель. Так что давай-ка, как решишь семейные дела, возвращайся». А вот это оказалось действительно неожиданным. После всего, что было... Кипрона надеяться не смел на такую щедрость, а вот поди ты. Приятно будет вновь вернуться к своим подопечным, да и вообще не остаться за бортом жизни. «Вы даже соскучиться по мнению не успеете», — пообещал он с таким довольным выражением на лице, что его, наверное, можно было почувствовать и через рацию. Впрочем, приподнятое настроение Кипрана продлилось ровно до тех пор, пока он не остановился в шаге от палаты сына. Никогда еще открыть дверь не казалось настолько невыполнимой задачей. Лишь мысленно досчитав до десяти, он заставил себя это сделать. «Ну давай же, не ленис». Пошевели пальцами, учительским тоном уговаривала Лэнси, стоящую у кушетки так, что Стифа не было видно. Зато ответ оказался отлично слышен. «Интересно. «А если попробовать ушами пошевелить, получится?» «Если будешь тренироваться», — подтвердила Лэнси. Кипран бросил встревоженный взгляд на сидящую в кресле посетителей у стены жену. Она с удивительным спокойствием кивнула, дав понять, что все в полном порядке. «Пожалуй, лучше новости на сегодня сложно было придумать. Смотрю, кое-кто у нас решил научиться летать на ушах». Кипрон подошел, сел на край кушетки. «Кое-кому надоело делать одно и то же перед лекарями, целителями, просто посетителями», — обиженно проворчал Стив. «Если действительно хочешь поскорее встать на ноги», — Лэнси провела пальцами по его ступне. «Придется тренироваться, и пока никого рядом нет. Но лежать, ничего не делать и просто ныть — это же гораздо проще, конечно». Вы говорите прямо как Айна! Стив отвернулся к стене и незаметно, как, наверное, сам думал, сжал край подошки. Просто посетителями, значит. Кипран сделал себе мысленную заметку поблагодарить Айна за то, что продолжает навещать Стифа. А пока? Значит, всем остальным уже похвастался своими успехами, а родному отцу не желаешь? Кипран хитро прищурился. Взять сына на слабо всегда оказывалось проще простого. И сейчас мало что изменилось. Ладно уж, так и быть. Как бы Стив не старался изо всех сил изобразить недовольство, но ему не удалось скрыть от Кипра на гордости от маленькой победы, когда задвигались пальцы сначала на правой, а потом и на левой ноге. Будто невзначай произнес совсем тихо. А ведь я их больше не слышу. Те хвопли! — Простой благодарности, видимо, будет маловато, — понял кипран поглядев на сотворившую самое настоящее чудо — Лэнси. — Думаю, сегодня вам моя помощь больше не понадобится. Она что-то шепнула на ушко, понимающий кивнувший в ответ Зелли, и вышла из комнаты. — Не позволяйте ему сдаться. Любыми способами. «Хвалите, упрекайте, злите, обещайте что угодно, лишь бы мальчик продолжал верить, что справится». Этот совет Лэнси дала родителям Стифа еще в первый день. Теперь же, когда прогресс стал так заметен, оставалось лишь напомнить. Мимо обсуждающих в холле что-то несомненно важное, но тут же замолчавших при ее приближении лекарей, Лэнси прошла с гордо поднятой головой. До чего же велико было искушение подойти и спросить «И как, по-прежнему считаете травничество шарлатанством?» Но она сдержалась, прошла мимо. Пусть думают себе что угодно, считают ее кем угодно. Их мнение перестанет быть важным уже очень скоро. «А я придумал, как назвать твою клинику», — вместо приветствия заявил Иино, — стоило переступить порог дома. «И как же?» — Ленси опустила ладони в заботливо подготовленную им заранее ванночку с морской водой. Проверенный способ расслабиться и сбросить всю накопленную за день негативную энергию. «Здравница живица! Ленси произнесла название, пока что непривычное, одними губами. Похоже на дуновение свежего утреннего ветерка в лесу, но усыпанной ягодами поляни. Однако сказать «мне нравится» она не успела. В окно с громким клёкотом влетела птица-клоун и села ей на плечо. Я-то думал, почему он весь день вокруг дома летает. И но протянул птице кусочек печенья, но она предпочла взъерошить клювом волосы Лэнси. Оказывается, тебя поджидал. Так странно. Лэнси в первый раз видела эту птицу. Но казалось, будто та хорошо ее знает. Откуда? У них сыну никогда не было питомцев. Вообще никого, о ком нужно заботиться, кроме друг друга. А если бы был кто-то еще? Забавная птица легонько ущипнула за щеку, прогоняя отголоски то и дело возвращающего со сна жизни, сложившейся иначе. Кажущегося таким реальным. Что ты хочешь рассказать? Конечно, ответа не будет, но уж очень красноречивым был клекот. Ходят слухи, некоторые из этих птиц умеют разговаривать. Глупости! Лэнси провела пальцами по цветным перьям на птичьем затылке. Пойдем на кухню. Угощу печеньем. Тебе понравится. текст читала Елена Понеделина музыкальное оформление Леонард Райман